ансамбль стрелки васильевского острова это самый тиражируемый и самый притягательный петербургский архитектурный ансамбль идея создания архитектурного ансамбля на восточной конечности стрелки васильевского острова возникла еще в петровское время и вот что удивительно мыс стрелка застраивался в расчете на вид воды И расчет оказался верным. Порой ансамбль стрелки Васильевского острова кажется носом огромного корабля, плывущего навстречу бесконечному потоку Невских волн и времени. На смену первоначальным проектным предложениям о застройке стрелки жилыми домами в первые двадцатилетие XVIII века Возник проект постройки здесь здания высших правительственных учреждений, двенадцати коллегий, а также собора, биржи и гостиного двора. Проект был осуществлен лишь частично. Вдоль южного берега острова, к востоку от здания коллегии, были построены кунст камера и дворец для царицы Прасковьи Федоровны, переданный после ее смерти Академии наук. Здания на южном берегу, принадлежавшие Академии наук, образовали своеобразный академический городок. На северном берегу разгружались корабли. Здесь находились биржа, место заключения торговых сделок, каменный гостиный двор и ряд жилых домов. Обширная неблагоустроенная площадь разделяла эти два комплекса зданий. В последние десятилетия XVIII века комиссией о каменном строении Санкт-Петербурга было решено построить на стрелке здания биржи и новый академический корпус между Кунсткамерой и двенадцатью коллегиями. Проекты обоих зданий разработал архитектор Кваренги. Позднее на площади близ старого гостиного двора был построен новобиржевой гостиный двор. Постройка здания биржи по проекту Кваренги была приостановлена спустя несколько лет. Оставшееся недостроенным здание было разобрано. В 1801 году архитектор Тома де Томон представил свой вариант нового здания биржи. Томон творчески переработал античный образец Периптера, то есть здание, окруженного со всех сторон колоннами. Перед зданием на площади там он установил две растральные колонны со статуями у подножия. Художественный эффект всей композиции строился на контрасте мощной горизонтали гранитной набережной со спусками к Неве и центрального доминирующего объема здания биржи с его строгими величественными колоннадами и вертикальными растральных колонн. Две величественные растральные колонны, выполнявшие во время существования порта роль маяков, расположены на самом берегу реки перед зданием биржи. Колонны установили на стрелке в 1710 году. Одна из них служила долгое время маяком для судов на Малой Неве, а другая указывала путь в большую Неву. Колонны-маяки действовали вплоть до 1885 года. Колонны являются памятником военно-морской славы, символом морского могущества России. Эти триумфальные колонны выполнены по проекту Томады Томона из разнообразных строительных материалов. Ствол каждой колонны украшен металлическими изображениями ростр, носовых деталей кораблей, и двумя гигантскими скульптурами представляющими фигурой четырех великих русских рек волги днепра волхова и невы сегодня огни в чашах находящихся на верхушках колонн зажигаются только по праздничным дням для чего используется горючий газ постройка симметричных корпусов южного и северного пагаузов предусмотренные проектом захарова и таможни Увенчанного башней по аналогии с зданием Кунсткамеры была осуществлена в 1826-32 годах по проекту архитектора Лукини. Погаузы это закрытые складские помещения. С окончанием строительства этих зданий ансамбль Стрелки Васильевского острова был завершен. Частичное искажение ансамбля произошло в конце XIX В начале 20 веков это связывают с постройкой здания Клинического повивально-гинекологического института в начале 20 века, ныне Институт Отто. В 1925-26 годах по проекту архитектора Ильина на стрелке распланирован сквер в регулярном стиле. Торжественное открытие биржи произошло через шесть лет после окончания строительства, в 1816 году. Здание было передано петербургскому купечеству. Здесь осуществлялись все оптовые сделки с русскими и иностранными купцами. Здание биржи сегодня считается одним из лучших образцов русской архитектуры начала XIX века. И в оформлении здания Большую смысловую нагрузку играет скульптура. На фасаде, обращенном к Неве, композиция «Нептун с двумя реками». На противоположном — скульптурная группа «Навигация», «Меркурий и две реки». Они выполнены из пудосского камня бригады каменотесов под руководством Самсона Суханова. Автор первой композиции — скульптор Пименов, второй — скульптор Щедрин. Морской торговый порт Санкт-Петербурга рос под эгидой двух античных богов — Нептуна, Посейдона и Меркурия, Гермеса. Навстречу пристающим к берегу кораблям с Аттика-Биржи Нептун протягивал руку, в другой руке держал высоко поднятый трезубец. Он выплывал в колеснице, в которую впряжены морские кони — гиппокамы. Справа от бога морей женская фигура, очевидно, символизирующая Неву, а слева Волхов — седобородый муж. С появлением в России процентных бумаг на бирже в середине XIX века начали осуществляться фондовые сделки. Отсюда и часто употребляемое название «фондовая биржа». Она производила операции до 1917 года. С 1940 по 2011 годы здесь находился Центральный военно-морской музей. Начало ему было положено при Петре, когда в 1709 году в Адмиралтействе была создана модель Камора, помещение для изготовления чертежей кораблей в натуральную величину. В 2011 принято решение перевести музей а в здание вернуть биржу. Здание бывшего Южного Паггауза сегодня занимают Зоологический музей и Зоологический институт. Музей Императорской Академии Наук был создан на основе коллекции кунсткамеры в 1832 году. В 96 году 19-го же столетия музей был переведен в помещение Южного погауза биржи где находилась экспозиционная зала первое в россии помещение специально оборудованное для выставок здесь демонстрируются десятки тысяч экспонатов животные чучелы и скелеты многих редких и вымерших животных голубые кораллы и прочее здесь же хранится скелет кита Выставлено чучела огромного двенадцатьти метровового питона чучела бегемота и чучело других животных здесь помещено уникальное цельное чучело извлеченного из вечной мерзлоты мамонтенка димы во всех разделах экспозиции представлены редкие и исчезающие животные так называемые краснокнижные виды то есть те животные существование которых в данный момент находятся под угрозой в здании бывшего северного погауза размещаются Институт геологии и геохронологии Докембрия, а также Институт химии силикатов имени Гребенщикова и Музей почвоведения имени Докучаева. неофициальное открытие музея состоялось в 1904 году. Музей является хранителем богатейшей коллекции почв различных природных зон мира. Собрание музея насчитывает более двух с половиной тысяч единиц из них 450 экспонируются в виде монолитов, срезов почвы с ненарушенным строением основа экспозиции составила коллекция почв собранных выдающимся русским естествоиспытателем геологом и ученым почвоведомам до кучаева в экспозиции отражено многообразие почв на планете. Показаны закономерности их распределения, раскрыта экологическая роль почвы во всех наземных экосистемах Земли. Есть и уникальные экспонаты. Почвенный глобус диаметром 1,2 метра. Монолит ископаемой почвы, которому 125 тысяч лет. Восьмигранный монолит высотой 1,7 метра. Чернозем типичный. Стрелка Васильевского острова была и остается популярным местом народных гуляний. Ансамбль Стрелки органично связан со шпилем колокольни Петропавловского собора, со зданиями на набережных Большой и Малой Невы.